Индикатор в нижней части поля зрения показал 15. За станцией Каэнзи возник высотный жилой комплекс, совмещенный с торговым центром. Родители Харуюки купили в этом комплексе квартиру 2305 от застройщика, а в следующем году на свет появился Харуюки. Вспомнив об этом, он начал невольно вглядываться, ища окно своей квартиры. Он представил себе светлую комнату за этим окном, родителей, еще не успевших поссориться, и самого себя, еще младенца. Однако счетчик безжалостно миновал тот год, в котором его родители развелись. С момента начала представления и демонстрации эпохи Дзюмон 8 тысяч лет назад прошло каких-то 20 минут. Выходит, что время оказалось прямо у них на глазах ускорено где-то в 200 миллионов раз. Конечно, чем ближе они подбирались к современности, тем медленнее тикал счетчик. Но Хараюки все равно отчетливо почувствовал, что 14 лет его жизни – лишь капля в море. Прожитое им время столь коротко, что кажется совершенно незначительным. Но, конечно, представление «время» говорило вовсе не об этом. История создавалась руками людей, а может, и само время тоже. Он один из тех, кто живет в этом огромном временном потоке. Моменты жизни людей сплетались в нити, переплетались в ткань, создавая огромное полотно под названием история. И этот поток будет течь всегда. Смысл представления состоял в том, чтобы показать, время нельзя остановить. «Мы приближаемся к окончанию нашего долгого путешествия во времени», прозвучал негромкий голос, объявляя о скором окончании представления. «Напоследок я прошу вас посмотреть в небо». Харуюки и все его друзья тут же вскинули головы. Хотя сейчас и всего лишь половина третьего, но небо окрасилось в цвета заката. Счётчик наконец добрался до отметки 0, но затем продвинулся немного дальше – остановившись на цифре плюс 5 пять». Где-то вдали появились звёзды, начавшие стремительно приближаться. Они напоминали серебряную нить, спускавшуюся с небес, лестницу, уходившую в небо. Это был... Гермесов трос! Воскликнул Харой Юки, невольно подавшись назад и едва не шлёпнувшись на землю. Справа его поддержала Черноснежка, а слева Чиури. Затем, не говоря лишних слов, Фука взяла Черноснежку за правую руку, а Такому взял Чиюри за левую. К ним присоединились Риноутай. Наконец, Ника и Парт тоже встали рядом, замкнув круг. Космический лифт Гермесов Трос относился к низкоорбитальному типу и обращался на высоте в 150 км над Землей на скорости в 10 раз превышающей скорость звука из-за чего напоминал крохотную звёздочку. Но здесь, в дополненной реальности, лифт летел так медленно, что напоминал струну, натянутую небесным богом. Наконец, он завис прямо над умисата. Если нижнюю станцию можно было рассмотреть во всех деталях, то верхняя находилась на вершине нити из углеродных нанотрубок длиной в 4000 километров. И увидеть её совершенно не представлялось возможным. Казалось, нить просто растворяется в закатном небе. Со станции отправился какой-то груз. Вновь послышался объясняющий голос. Через пять лет, в 2052 году, стартует первый международный проект пилотируемой экспедиции на Марс. Детали космического корабля будут подняты на верхнюю станцию Гермесова троса, где его соберут. Многие людей, которые с копьями в руках охотились здесь в эпоху Дзюмон, спустя 8 тысяч лет ступят на поверхность Марса. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом. Люди будут двигаться вперёд и в следующие сотни и тысячи лет. В этом бесконечном походе принимали участие наши родители, примем участие мы сами, наши дети и дети наших детей. Груз, поднимаемый уходящим в бесконечность лифтом, мелькнул в последний раз и исчез. Вслед за этим Гермесов Трос вновь пришел в движение и начал удаляться, словно истаивая в закатной дымке. На этом представление время, подготовленное исполнительной группой школьного совета, подошло к концу. Благодарим вас за терпение и внимание. Сразу после сообщения Мегуми счетчик исчез. Цвета заката побледнели, и небо вновь стало пасмурным. Больше ничего не происходило. Пейзаж за стенами школы более ничем не отличался от того, который они видели в обычной реальности. После небольшой паузы на всей территории школы раздались оглушительные аплодисменты. Хароюки отпустил руки друзей и тоже принялся хлопать изо всех сил. Его примеру последовали и остальные, кроме Черноснежки. В глазах недавно переставший плакать Ника – Вновь что-то заблестело. Но в этот раз вторая красная королева не стала прятать взгляд и сказала. «Я рада, что пришла сюда сегодня. Я столько всего почувствовала и осознала, что во всём есть смысл. В том, что я родилась, стала бёрстлинкером, подружилась с вами». Вытерев глаза кулаком, она продолжила уже ехидным тоном. «Но скажи-ка мне, Сняшка, ты ведь уже выпускница». «Я думала, у тебя нет времени на такие чудо-представления!» «Вот тебе обязательно надо было всё испортить!» Отозвалась Черноснежка с хмурым видом, чем вызвала дружный смех. Но Черноснежка тут же улыбнулась, пожала плечами и продолжила. «В конце концов, я ведь не одна это делала. Я и не думала, что председатель совета так хорошо в этом разбирается. Ну, конечно...» Пришлось потратить где-то 30 бёрст-поинтов. А, снежка! Так нечестно. Тут же перебила её Чиюри. Очень даже честно. Это самое честное применение бёрст-поинтом, которое только можно придумать. Немедленно возразила Черноснежка, и вновь раздался дружный смех. Но Харуюки, даже смеясь вместе с друзьями, в глубине души продолжал мучиться неразрешённым вопросом. Когда был разбирала на части броню Бедствия 2 на неограниченном нейтральном поле, Харуюки задумался, не сможет ли её Завцитрона обратить вспять гибель Метатрон. Эта надежда, пусть и необоснованная, жила в нём и сейчас. Пусть шансы на успех не превышали десятой доли процента, он всё равно был готов пойти на это. Однако, он вспомнил, что говорила Шоколад Папетта когда они встретились в Сатагае. Даже если погибший эннами воскреснет, это будет лишь эннами того же типа, но не та же самая особь. Те узы, что возникли за время его жизни, возродить невозможно. Даже если бы Харуюке удалось воскресить Метатрон, он не смог бы доказать ей, что она сражалась с ним, помогала ему, говорила с ним, а в конце концов погибла, защищая его. Она воскреснет в виде совершенно нового энеми легендарного класса Архангел Метатрон и моментально прикончит и Харуюки, и Чиури. Но его страшила не перспектива оказаться под ударом. Истинной сутью Метатрон была её душа, взращённая и огранённая 8 тысячами лет жизни на неограниченном нейтральном поле. То есть, она, можно сказать, обитала там с самого начала эпохи Дзюмон которая осознала себя и начала искать смысл своего существования. Трудно придумать что-то оскорбительнее для Метатрон, чем воскрешение в качестве энами, лишённого её чистой души. Пожалуй, такого исхода она желала бы менее всего. Что такое Арита? Неизвестно, когда успевшая подойти Ирин, Она потянула хроюки за футболку, заставив опомниться и замотать головой. «Нет, нет, ничего. Я просто задумался». «Я тоже о многом подумала. О том, что недостаточно ценила то время, что я провожу с тобой, Арита». «Ага, наверное». Стоило ему сказать это, как Черноснежка ухватила его за воротник, а Фука поймала за шиворот рин. «Харуюки, я рада, что наше представление помогло тебе многое обдумать, но я уверена» что размышления на тему «Как надо углублять отношения с девушками» не входили в замысел? «Вот именно, Рин. Тебе нужно проводить время не только с Ворон Саном, но и в тренировках со мной». «Хорошо!», Хорошо. Испуганным хором ответили Харуюки Рин. Парт хладнокровно прокомментировала. «Как я поняла из представления, нам пытались донести, что нельзя тратить время попусту. Фестиваль заканчивается в три часа и у нас осталось всего 30 минут». «О, точно! Что мы ещё не видели? Что ещё стоит посмотреть?» – спросила Ника, уже забыв про недавние слёзы. До сих пор подвешенный за шиворот Харуюки задумался. Свой собственный проект он им уже показал. Да и смотреть на эту поделку, собранную на коленке за вечер после впечатляющего спектакля школьного комитета, попросту стыдно. Может быть, другие классы подготовили что-то интересное? Пока Харуюки раздумывал, парт, которая, по всей видимости, дала обед вести ещё более нетерпеливую жизнь, предложила. Может, покажем Снежке Чию и профессору проект класса Хару? Похоже, Красный Легион окончательно определился с именами в реальном мире. И теперь Черноснежка для них стала Снежкой, Чиюри, Чию, Такому, профессором а Харуюки – Хару». Переход на такие прозвища казался естественным, но когда Парт, всё это время обращавшаяся к нему не иначе как Кроу, вдруг произнесла Хару, Харуюки вздрогнул, закашлялся и постарался отклонить предложение. «Но она ведь совершенно не смотрится на фоне выставки школьного совета. О чём это ты? Я ведь с таким нетерпением ждала. Уверена, что и Чиури и, и у меня поддержат». Сказала Черноснежка, убрав, наконец, руку с воротника. Так Такому и Чиюри бодро закивали. «Конечно! Во-первых, это проект нашего класса, и я собиралась посмотреть его, даже если мы не попадём туда на фестивале!» «И я! Кстати, народу она пришлась по вкусу!» «Хорошо, давайте посмотрим!» Неуверенно кивнул юки, хотя на самом деле был очень рад услышать от друзей эти слова. Но тут улыбнулась и хлопнула в ладоши Фука. «Ну и раз уж мы будем там, можно потом ещё разок сходить в Звериное Царство. Уверена, Сатян там ещё не была. А...» Харуюки замер. А на лицах парт Ника Акеры Утай Ирин появились очень странные выражения. Но Фука продолжала улыбаться, а затем так многозначительно подмигнула, что протестовать никому уже и в голову не пришло. Повернувшись к стоявшим с вопросительным видом черноснежки Чиури и Такому, Харуюки сказал «А, хорошо, давайте сначала сходим во второй «Ц».